и бросилась к телефону. Но на полдороги остановилась. Вряд ли я сейчас способна разговаривать с отцом. Нормально разговаривать. Я имею в виду, чтобы он ничего не заподозрил. Руфинна как-то советовала свои страхи и боль вытанцовывать. Стоит попробовать, раз уж ничего умнее в голову не приходит. И я поставила диск в стиле Латина и со истервенением начала танцевать. Явилась мысль —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 При одном взгляде на его физиономию хотелось наброситься на него с кулаками. Отец решит, что я спятила. Обошлось без кулаков, но сдержать себя было трудно, и я спросила резко: А этому что здесь надо? Полина, сердито одернул отец, но в голосе его слышалось скорее недоумение. Бедный мой папа. Все нормально, с постной миной произнес Забелин. после того, что случилось». «Какой случай ты имеешь в виду?» — перебила я. Брови его поползли вверх. Отец стоял за его спиной и не мог, в отличие от меня, видеть пакостные улыбки, которая появилась на лице Забелина. «Ты плохо выглядишь, милая», — заботливо сказал он. «Она вбила себе в голову, что должна найти убийцу подруги». Папа сел в кресло и досадливо махнул рукой. «Сегодня в нее стреляли, а что будет завтра?» «Твой отец прав», кивнул Забелин. «Ты не имеешь права рисковать собой, хотя бы ради тех, кто тебя любит». «Это ты о себе сейчас?» — проявила я интерес, решив, что не худо бы ему заткнуться. «И о себе, о твоем отце». Забелин подошел ближе и сгробастал мою руку. «Ты могла погибнуть», когда я узнал «Господи, ты даже не представляешь!» «Всё, хватит!» — оборвала я, оттолкнув бывшего. Его притворство больше не вызывало боли, только раздражение. Хотелось поскорее покончить со всем этим. «Папа, я все осознала, и впредь обещаю не доставлять беспокойства», — взмолилась я. «Обещай прекратить общение с этим человеком». «Извини», — развелая руками, — поняв, что без крайних мер тут не обойтись. Я по уши влюблена, и жить без него попросту не смогу. Лучше выпить кружку яда и избавить себя от страданий». Папа замер, испуганно взглянув на Забелина. Тот криво усмехнулся, но тут же изобразил большие душевные муки, талантливо изобразил. Лицо совершенно несчастное, в глазах тоска. «Ты... ты это серьезно? Растерялся папа. Абсолютно. Черт знает что. Отец отправился в кухню что-нибудь выпить, должно быть, просто не знал, как себя вести в такой ситуации. А Забелин, придвинувшись ко мне, промурлыкал: Твоему любовнику сегодня повезло. Я не успела ответить. Папа вернулся очень быстро, но успокоенным не выглядел. Я уверен, что ты поспешила Иногда люди принимают легкое увлечение за настоящее чувство. «Папа, если ты о Валере беспокоишься, то напрасно». Он был любовником веры, о чем и рассказал следователю. Забелин и бровью не повел, но в глазах полыхнуло бешенство. Словно тлеющие угли вдруг вспыхнули с новой силой. Решив, что момент самый подходящий, я направилась к двери, прикидывая, что Забелин наплетет отцу в этот раз. История выйдет душесчипательной, не сомневаюсь. Он был в отчаянии, она оказалась рядом. Он поддался соблазну, в чем сейчас горько раскаивается. Дом я беспрепятственно покинула, а часа через два позвонила отцу. Он поинтересовался, как я добралась до квартиры и задал еще несколько вопросов в том же духе. ни словом не обмолвившись ни о Владане, ни о забелине. Я вздохнула с облегчением и в который раз порадовалась, что с отцом мне повезло. К Тарику мы отправились ближе к вечеру. Владан заехал за мной и на этот раз поднялся в квартиру. Выглядел утомленным. Я с печалью подумала, опять пил? Он прошелся по квартире и спросил, стоя ко мне спиной, От отца здорово досталось. Не то чтобы очень. Требовал проститься с тобой навеки, но потом остыл. Вообще-то твой отец прав. Я неподходящая для тебя компания. Слышали уже. В отместку я его озадачила. Сказала, что влюблена в тебя. Надеюсь, это шутка. То, что я так ему сказала? Он не пожелал обсуждать это, сменил тему. Кстати, «Как Забелин объяснил твоему отцу, почему вы расстались?» «Глубокая душевная травма. При мысли о сексе я впадаю в истерику». «В самом деле?» «А ты как думаешь?» «Кто тебя знает?» — усмехнулся он, а я улыбнулась. «Ты из любопытства спрашиваешь? Или у тебя есть виды на меня?» «Никаких. Обычное любопытство. Так что будем считать, что этого вопроса я не задавал». Я помню, ты не заводишь шашни с клиентами. Но ведь когда-то наше расследование закончится. Владан подошел и провел рукой по моим волосам. Я подумала. Вот сейчас он меня поцелует и даже глаза прикрыла, пока не поняла. В этом его жесте есть какая-то отстраненность. Точно так же он мог бы гладить кошку. У меня своя жизнь, и ты в нее не вписываешься. сказал он. «Почему?» — спросила я с обидой. «Хотя бы потому, что есть Марина. Признаться, я успела забыть о ней и сейчас густо покраснела. Ты любишь ее? С какой стати я должен отвечать на твой вопрос? Я ничего не собираюсь менять в своей жизни. Будь добра уяснить это и не допекай глупостями». Я стояла и давилась слезами, Теперь было трудно объяснить, почему я решила, будто Владан испытывает ко мне те же чувства, что и я к нему. Он защищал меня. Он спросил, люблю ли я своего мужа. Ну и что? Когда я рассказывала свою историю, мне показалось, обычное человеческое участие я приняла за влюблённость. «Если бы не эта Марина!» — в отчаянии думала я. А потом стало стыдно. что бы чувствовала я, окажись на ее месте. Если бы он с легкостью расстался с ней, не было бы это поводом решить. Придет время, и он точно так же бросит меня». Закусив кулак, я смотрела на Владана глазами, полными слез, которые отказывались капать. «Ты еще моя клиентка?» — понаблюдав за мной, хмуро спросил он. «Разумеется», — ответила я. Голос звучал хрипло. Я поспешно отвернулась, а через минуту заговорила почти спокойно. Забелина я тоже видела. Он приходил к отцу. Не удивлюсь, если вчерашняя стрельба его рук дело. Вдруг с Савой что-то связывает. Возможно такое. Он около трех лет живет в нашем городе, но здесь у него друг, к которому он часто приезжал. Его зовут Олег Евдокимов. Он был свидетелем на нашей свадьбе. «Покопаемся», — кивнул Владан, а я подумала. Он рад, что я сменила тему. Наш разговор был ему неприятен. Ему тяжело обсуждать наши отношения. Или я опять фантазирую? Вчера я чувствовала себя счастливой, и даже присутствие Забелина перенесла стоически, потому что была уверена. «Для Владана я не просто очередная клиентка. У нас есть будущее». А сегодня выяснилось, что его нет. И счастье мое где-то заплуталось. И все-таки, пока мы вместе, пусть хотя бы так.